Двадцатая. Лео шел к морю посмотреть на волны, которые гнал к берегу, набиравший силу ветер. Юноша направился по извилистой тропинке к пляжу. Потихоньку начинало он накрывать после травки. Чувства обострились. Его охватило приятное возбуждение. Алкоголь Лео принципиально не пил. В детстве часто приходилось видеть, что творило спиртное с мамиными друзьями. Но ему стало любопытно, что такое травка. Преподаватель школьного театрального кружка Джефф, которым Лео безоговорочно восхищался, утверждал, что для актера полезно накуриться. «Трава — это ключ к запертым на замок пластам сознания», — говорил Джефф. «Она открывает двери и потайные уголки, которые стоит исследовать». Это звучало заманчиво. Творчески и вдохновляюще. Лео до сих пор не пробовал накуриться, только потому, что не представлялось возможности. Заявив, что все его друзья курят травку, Лео слукавил. Друзей у парня было наперечет, да и те, с кем он общался, вели себя ответственно и законопослушно, как и сам Лео. Единственным аморальным типом среди его знакомых был я. «Ох уж этот греховодник, дядюшка Эллиот!» Славный малый всегда рад услужить. К сожалению, после того, как левый разок затянулся, никакого расширения сознания не случилось. Он чувствовал опьянение и, разведя руки в стороны, наслаждался мощью ветра, который упруго тек меж пальцев, играл прядями волос. Но больше ничего, ничего особенного, никакого духовного откровения. Лео сбросил обувь и, пройдя босиком по песку, шагнул в бурлящую волну, накатившую на берег. Он шел по полосе прибоя и слушал, как в ушах свистит ветер. Время перестало существовать, исчезло, словно поглощенная бурей. На душе вдруг стало удивительно спокойно. Он был один на один с ветром и вскипающими волнами. Неожиданно налетела туча и заслонила луну. Все погрузилось в темноту, будто щелкнули выключателем. Лео вдруг понял — позади него кто-то есть. Он прямо кожей ощущал чей-то тяжелый взгляд. По затылку и шее поползли мурашки. Лео поежился и резко обернулся, однако увидел лишь пустой пляж и черные деревья, качавшиеся на ветру. Он уже собирался отвести взгляд, когда что-то привлекло его внимание — за пляжем в гуще деревьев темнел странный силуэт. Что это? На человека не совсем похоже. Лео всматривался во тьму, стараясь разобрать, что там. Какое то животное? Ноги вроде козлиные, но существо стояло на двух ногах, а на голове неужели рога? Вспомнилась легенда о призраке острова. Выходит, это он? Или нечто более опасное и злое, вроде дьявола. Внезапно Лео пронзило ужасное предчувствие. Парень со всей уверенностью осознал: вот-вот случится какая-то страшная беда, непоправимое, смертельное несчастье, которое он не сумеет предотвратить. Прекрати, мысленно приказал себе Лео. Ты обдолбался и устроил истерику, вот и все. Он стал тереть глаза, стараясь избавиться от пугающего видения. И тут очень удачно подул ветер, и на небе снова показалась луна. Ее свет, словно прожектор, залил все вокруг, бесследно рассеяв мрачные фантазии. Чудовище оказалось всего-навсего густыми зарослями кустарника. Буйное воображение Лео разглядело дьявола в игре света и тени. тем не менее юноша здорово напугался. Мгновение спустя Лео со стоном схватился за живот, его резко замутило.